Сидел тут я четыре недели. Водили его на двор патриаршей, где истязали всячески. «Смирись, олух царя небесного!» — кричал Никон и жезлом бил по спине, по рукам, по голове, куда придется. «Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!» Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы расстричь его в наказание. Царь тишайший за него тут вступился. Не надо б настричь дурака, еще одумается. С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. Протопопица младенца родила, волную в телеге и повезли до Тобольска. Три тысячи верст недель с тринадцать волокли телегами и водою, и санми половину пути. Приехали, и года не прожили, а уже пять доносов на Аввакума в Москву прибыли, мол, злодеин и протопоп на власть Божию огнем лютом пышет. Указано Аввакуму из Тобольска далее ехать — в даурский отряд боярина афанасия пашкова а тому пашкову повелили из москвы протопопа умучить о горе стало вспоминала в вакуум горы высокие дебри непроходимые уёс каменной якко на стоит и поглядеть заломя голову в горах тех обретаются змеи великие в них же витают гуси и утицы Перья красные, вороны черные, а галки серые. Воочию ношу и взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверми и со змеями и со птицами витать. А в вакуум начальнику своему говорил так-то. — За что ты, аспит окаянный, людей жжешь и мучишь Пашков свалил протопопы на зиму, Чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетьми стягать, покуда пощады просить не станет. А Вакум всю лавку под собой зубами изгрыз. Пашков при этом похаживал, допорыкивал. «Взмолись о милости, иначе смерть забью». «Не щади, мя», — отвечал Вакум, — «не взмолюсь». «Кто здесь человек, так аз грешный, а ты зверь, что ж губи?» Всего в крови сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули, пущай валяется. Настали морозы ядреные сибирские, борда казаков закураживали Атыни. Привезли в Аввакума в братский острог и сидел до Филиппова поста в студеной башне. Братский острог — ныне всемирно известный город-братск в Иркутской области. Башня, в которой сидела в вакуум, сохранилась и в 1959 году, как музейная реликвия старинной архитектуры, она была перевезена в село Коломенское под Москвой. Что собачка в соломке лежу? Коли накормят, коли нет, мышей много было, я их с куфьей бил. И баташка не дадут, дурачки. Все на брюхе лежал, спина гнила, блох да в было много. Выжил, вытерпел, весны дождался. А жена с детьми была от братского строго подали и отослана, чтобы по мужу не плакалась. Отряд Пашкова двигался на страну Даурию. Больше волоком, через реки великие, через пороги высокие. А в вакуум, как бурлак, точнее, как лошадь, был впряжен в бурлатскую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бичевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. «У меня, — писал он потом, — ноги и живот синь были». А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше. Велика сила была в этом человеке. А годы текли, как вода ангары, нерчи и шилки. А вакум казаков уже не раз на бунт подначивал. «Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает, Эван и Пашков наш!» Дай ему Бог здоровится Много он вашему брату рёбер сломал и кнутом бил, одного сжёг до смерти на костре, двух повесил, а других послал голми за реку, гнусу на съедение. Ну да чего же хорошего его да у нас!